Значит, продолжается у нас с вами 13 декабря 2012 года, и мы с вами проходим карту отшельника. Значит, отшельник это у нас аркан номер 9. Он уверенно, значит, продолжает у нас, соответственно, карту реализации. То есть, соответственно, да, это у нас карта, которая танцует у нас под дудку императрицы, напоминаю на всякий случай, то есть, это реализационная карта в области второй семерки то есть в области обучения. Помните? То есть мы с вами вот изучаем сейчас вторую семерку старших арканов 2. У нас там была с вами только вот, насколько я помню, правосудие. Вот, да, и благополучно вот сейчас отшельник, вторая карта. Значит, с отшельником дел. Давайте про описание его поговорим. Значит, мы с вами видим пустыню. По этой пустыне, соответственно, у нас бредет фигура отшельника. Значит, вы можете обратить внимание на то, что у него плащ синий, но с красным подбоем, видите? Вот, соответственно, это двойной поток. Таким образом показывают, да, что он живет сразу на потоке как космической энергии, так и на потоке личной энергии, да, то есть, ну вот, там идущие из центра Земли, да, вот человеческой. Вот мать с отцом у него в данной ситуации объединены. Вот, то есть божественный отец, да, и при этом мать Земля. Что? Божественный синий как раз. Ну, конечно, естественно. Вот, значит, при этом, если вы посмотрите у него глаза в себя, то есть он не наружу смотрит, движения его автоматические в достаточной степени, он подпоясан, это что значит, помните? Сдерживает свои эмоции, да? Значит, особое внимание, пожалуйста, уделите тому, что в его руке посох, на котором следы от трех сучков, видите, уверенно, вот внизу, дальше и дальше, да, три сучка. Соответственно, на плаще у него, ну, в смысле, вот на его вот этом ну, сутане плаще, не знаю, что это такое, значит, у него три складки, видите, вот с левого его бока справа от, от нас, раз, два, три. И при этом в груди, как драгоценный дар, он прижимает лампу, в которой три огня. Вот по большому счету получается, да, что вот он, идя по вот, вот по этой пустыне, а пустыне, помните, никто не может помочь, ты один. Ты один на один со Вселенной, со своими ангелами-хранителями. Да, вот у нас влюбленные до этого в пустыне были, помните, тоже там был юноша, который у нас абсолютно в пустынной местности был. Ну, вот. И соответственно здесь получается, что вот вы, находясь на отшельнике, в это время реализуетесь, реализуете предыдущий опыт который вы получаете соответственно от то есть вот реализуйте опыт полученный на непосредственно там, во время там взаимодействия в плотном физическом мире это три следа сучка вот от сучков вообще сам по себе посох это вот сам по себе опыт то есть предыдущий опыт вы реализуете а одежда у нас это реализация в астрале, В это время, да, доводится до предела, до упора, да, то есть вот конечность вот здесь вот в этой реализации, да, астральная, то есть ваши предыдущие какие-то там переживания, да, там ощущения, прочее доходят вот до уже состояния реализовано, да, есть, то есть не обучение, а реализация. Вот и три огонька от пламени говорят о реализации в духе, то есть по большому счету карта конечная, она заканчивает, заканчивает предыдущее. А, заканчивает реализуя, не разрушая, реализуя. Вот. Ну и впереди понятно, что в данной ситуации змея, которая, в общем, является вполне себе символом, а, в общем-то, возможного искушения на пути. Да? А искушение в том, чтобы выйти из состояния отшельника, да? почему выйти, я вам, конечно, опишу, безусловно. Вот. Так что, в общем, символически карта достаточно проста. Значит, смотрите, получается, что значение отшельника, Процесс переоценки жизненных ценностей. Ну, клиенту так говорить, бесполезно все не поймет. Смысл в следующем, да, всего этого дела. Вот на отшельнике человек находится в состоянии вот, знаете, такого транса, взгляда в себя, выключенности. Вот если мы с вами говорим о том, что вот как наше дыхание есть вдох и выдох, так, соответственно, есть периоды набора, да, там вот этой информации и периода выдоха как реализации, то отшельник это максимальный вдох, но при этом информация на отшельнике набирается не из внешнего мира, видите, у него глаза не смотрят на мир, движение автоматическое, а, соответственно, информация набирается, можно сказать, что из тонкого мира. Вот в это время по большому счету возникает такое ощущение, что вы к чему-то прислушиваетесь внутри себя, вербализированного ответа вы не получите понимаете да то есть есть некое ощущение вот знаете такого периода когда не хочется никаких коммуникаций более того они даже я бы сказала что и не возникают это состояние задержки обстоятельств в жизни понимаете да вот весь мир становится такой ну не знаю как тенью для тебя понимаете да а ты погружен в себя причем если тебя спрашивают о чем ты думаешь, знаете вот как просыпаешься да и говоришь о том что ни о чем в принципе если реально ты ни о чем не думаешь мысли могут вяло течь потому что внутренний диалог да, иногда может продолжать быть но знаете ну, когда вот некая часть твоя автоматически там что-то проговаривает причем почастую, то на что ты даже внимания не обращаешь а вот твоя истинная часть находится вот в таком да, состоянии ну вот сна, можно сказать В это время, правда, мы больше спим, да, если мы даже едем, то есть вот это такое безумное состояние. Вот, вот ловишься на то, что смотришь в окно уже 20 минут. Понимаете, да, и ладно бы ты в это время о чем то думал. все таки вот для меня состояние думания – нет, состояние активное. согласно нет поиски решения, да, там, соответственно, осознание чего-то, понимаете, там, перемалывание, прочего, да, воспоминаний или планов о будущем. Нет. Вот здесь в данной ситуации отшельник, он дает вот именно вот такое состояние, да, вот как туман, чистый лист, да, вот это погружение внутрь себя. Значит, еще раз, да, напомню, внутри тишина – И наружу тишина. Понимаете, да, то есть вот а, можно, в принципе, вот эту внутреннюю тишину даже преодолеть, ну там, стряхнуться, собраться, но наружную ты не можешь преодолеть. Понимаете, да, то есть вот, а, ну, вот сейчас многих перед концом света быстрее всего эта тема накрывает. А, фактически это выглядит каким образом, да, когда даже в том случае, если ты сейчас пытаешься что-то спланировать и продвинуть, вы можете видеть, что вот как песок сквозь пальцы уходят планы. Понимаете, да, там нужные люди не звонят, какие стратегические решения не приходят. Понимаете, да, то есть вот мир не реагирует на тебя. Если ты даже до кого-то дозвонился, то чаще всего окажется, что человек сейчас не может с тобой разговаривать и позвонит попозже. Или даже если может, то сейчас не готов с ответом. Понимаете, да, то есть вот такой висяк. Вот висяк понятного, ты висишь. Значит, вот я, например, в состоянии отшельника все равно не могу без информации, то есть мне вот некомфорт, я экстраверт еще. То есть, да, вот было такое, что вот просто спите под телевизор. И по телевизору неважно, что идет. Или там, соответственно, читаешь, ну, вот я не знаю, у меня, например, для этих целей есть Дарья Донцова, которая с ним в голове не остается. Да, то есть вот и вы, вот поймите правильно, под отшельником а, ничего умного в голову-то не приходит. Понимаете, да, то есть, в общем, даже вот как-то в путь познания, да, и то вот сколько угодно, там тебе может нравиться театр и прочее, но ты даже в театре будешь ловить себя на том, что ты уходишь. А, сидит в большой компании человек под отшельником. По нему видно, он сидит, да, даже улыбается. Это я тут читала анекдот, ну, не на тему отшельника, а на тему внимательности мужчин. Когда жена возмущённому мужчине, который читает газету, говорит, уже перестань говорить каждую минуту, да, я 10 минут как молчу. Вот, то есть, ну, вот по факту, да, получается, человек настолько погружен в себя, да, что вот а, может, ну, выдавать автоответчиковые реакции наружу. Знаете, да, что такое автоответчик? Да, это когда, соответственно, улыбаешься автоматически или там говоришь: "Да, да, да". А он что? А она. Ну вот, да, ну, в общем, как ты не участвуешь в процессе. Так понятно? Значит, это про то, как это выглядит. Зачем это надо? Да, то есть вот я вам описала, что с клиентом происходит слову сказать, да, вот, ну, не могу просто не упомянуть об этом, что в том случае, если вы делаете расклад клиенту, и отшельник выходит в сильной позиции, а сильная позиция у нас это нулевая, если вы помните, вот, то чаще всего вам нужно клиенту несколько раз повторять то, о чем вы говорите, потому что клиент невменяемый. Вот сейчас он на той территории, где вменяемости там нечего ожидать, понимаете? То есть вот, знаете, Вот слушай, да, то есть попросите повторить, может даже повторить, что вы сказали. Вот, в том случае, если, например, я делаю расклад «Семь тел», да, и там в астрале, например, или в ментале лежит отшельник, это значит, да, что вот нужно очень конкретно достукиваться для клиента, чтобы хоть какую-то получить обратную связь, понимаете, да, чтобы соответственно клиент, правда, вот вштырило, да, о том, о чем я говорю. Потому что да, отшельник, вот он непробиваемый, понимаете, сам по себе. В это время, в принципе. Я видела под отшельником, когда человек автоматически резался во время нарезания салата и также автоматически зализывал палец. Понимаете, да, то есть можно вот даже контакт с физическим потерять. Понимаете, да, то есть вот я помню прекрасная история была, когда Андрюха под отшельником сидя, читая книжку, но при этом в отшельнике, автоматически швырял котят в сторону дивана благо диван рядом был, они все так вот прилипали к спинке и съезжали. И тут же возвращались обратно. У нас кошка очень вовремя родила, и у котят был игровой период, а Андрюша был в отшельнике. Вот я наблюдала, знаете, вот добегает котенок, значит, начинает вышковать его книжкой, он, значит, берет, так автоматически швыряет, всегда дошвыривает до дивана. Ну вот, и, соответственно, сползание и возврат обратно. Бумеранг. Кошки-бумеранги, знаете, были у вас кошки-бумеранги? Вот Мне кажется, они все такие в детстве. Когда если им что-то приспичило, они обратно все равно вернутся. Вот, понятно, да, то есть тут любое действие можно совершать, да? но оно все равно приперчено, да, вот каким-то вот таким, ну, вы знаете, вполне себе автоматизмом. Нет, то есть действия автоматические. Внимания нет. А где внимание? Значит, вот смотрите, в принципе, чтобы нам, нам понять суть этой карты, да, потому что мы же с вами не просто смотрим как-то клиенту рассказывать, а наша задача все-таки посмотреть, что это такое, с чем его едят и зачем вообще это надо. Здесь не надо с вами поговорить вообще о процессе состояния транса, вот как это выглядит. Значит, удобнее всего, в принципе, привести пример с компьютерами. Значит, компьютерщики вышли из зала. Вот значит, если хотите здесь оставаться временно не компьютерщики, потому что я то, что я из этого понимаю, то я и рассказываю примеры мои, все идут остальные, сами знают куда. Значит, ну так вот, значит, из того, что я знаю, а я немного знаю, но мне надо было вот ровно настолько, чтобы пример приводить. Значит, что там есть вот жесткий диск, может кто-то знает, есть такое зверюшка под названием, да, вот то, что непосредственно, на чем содержится вся информация. Есть так называемая оперативная память. Знаешь, что такое оперативная память? Вот мне объясняли умные люди, что это виртуальный жесткий диск практически, только малого объема. И что получается, да, Вот, например, на старых моделях компьютеров, у меня скорость печати 108 знаков в минуту, и вот если я сажусь на компьютер, который в это время, например, еще чем-то занят, и оператив к нему перегружена, вот я, значит, печатаю, а потом останавливаюсь и наблюдаю, как магическим образом буквы с опозданием появляются на листе бумаги. Вот что происходит да, в данной ситуации? Вот когда я делаю какое-то действие по отношению к компьютеру, Он сперва запоминает, сука, не на жесткий диск сразу, а сперва на оперативную память. Ну, потому что, видимо, процесс дохождения до жесткого диска и обратно, видимо, у него время какое-то, что ли, занимает у него. Я не понимаю. Но вот по факту, в принципе, если сейчас уходить, да, на временно с территории компьютера, возвращаться уже на территорию человека, мы потом опять к компьютеру вернемся. Как бы вам не хотелось, чтобы я оттуда совсем ушла. Значит, фактически у нас получается, да, это можно назвать короткой памятью, временной памятью. Понимаете, нет? То есть вот я рассказываю, рассказываю, рассказываю, и у вас это не сразу в большую память уходит, понимаете? Нет, а недолговременную, да. А сперва остается, да, вот в некой вот этой как будто бы оперативной памяти. Хорошо. Значит, я забыла, что кроме компьютерщиков надо еще заткнуть психологов. Значит, а, благодарю. А, значит, я обойдусь без комментариев. Значит, и фактически благодарю а, за попытку помочь. А, значит, а, дальше после этого получается, да, что вот если мы говорим опять же о компьютере, то переполненная оперативная память, вот на момент, когда она сбрасывает вот в этот жесткий диск, раньше, когда ну, вот, памяти было у компьютеров мало, компьютер вам показывал, помните, что часики. Это звучало как думаю. Помните, нет? Вот, то есть, когда он находится в неком ну, вот, процессе, да, вот, когда он занят, у него думаю. И если вы помните в момент, когда думаю, в это время води мышью не води. Понимаете, да, там дергай кнопки, не дергай, он невменяемый. Вот это состояние компьютерного транса. Понимаете, да? Аналогичное состояние человеческого транса есть. Нам в свое время объясняли на эриксонской гипнозе, что в состояние транса входит любой человек, у которого когда бы то ни было, были мама и папа. То есть. Ну, так нам подсказали, что все. На всякий случай. Так, этики в замешательстве. Значит, вычеркиваем. Значит, все. Это была шутка юмора нашего преподавателя. Значит, хорошо. Состояние транса физически естественно. Вот я вам рассказываю, рассказываю, рассказываю. Через какое-то время у вас вот переполняется вот эта память, и вы временно... Понимаете, вот как вы, знаете, как зависаете и развисаете. У вас в это время на морде часики. Это понятно, нет? И в это время, трогай вашу мышью, не трогай. Понимаете, реакция будет одинаковая. Понимаете, да, вы зависли, потому что вот у вас происходит некая работа. Улавливаете, нет? В это время вы выключаетесь из звуков, выключаетесь из визуального ряда. Выключаетесь даже из ощущений, это понятно, нет? То есть в это время получается, да, что вы отключены от внешнего мира, у вас происходит внутреннее. И вот состояние, соответственно, введение человека в гипноз – это продление вот этого состояния транса, немного ни не ни мало, это понятно, нет? И, соответственно, да, вот в этом состоянии, соответственно, да, получается, вот у вас как раз теряется коммуникация с внешним миром, вы глубоко, глубоко, глубоко погружаетесь, да, и вот там, соответственно, находитесь. Вот, И получается, что вот само по себе вот это коротковременное состояние транса человеческого означает, что вы в это время вошли в другое состояние работы ума, мозга, точнее, не ума. То есть получается, что вот у нас, у западных людей, я надеюсь, здесь все западные люди, у нас левое полушарие работает активно, правое полушарие у нас работает менее активно. И вот состояние транса, да, получается, да, что еще вот эти оба полушария начинают работать в едином резонансе, и включается другой ритм мозга, вот который, соответственно, да, его дает вот это состояние транса, понятно, нет? И вот получается, что в отличие, например, там от прекрасных психологов у эзотериков структура ума выглядит чуть-чуть иначе. У психологов, насколько я знаю, есть бессознательное или подсознание. Ну, его и так, и так называют. А сверху, соответственно, вот эта тонкая прослойка, да, вот эта глазурь сознательной части, что большинство из процессов, да, которые с нами происходят, да, они происходят бессознательно. Вот. И только вот тонкая глазурь, да, вот этих осознаваемых вещей. Сейчас очень мало, что вы осознаете на самом деле, но бессознательное пишет записи со всего, там, со звуков, шумов, там, я не знаю, дыхания, жары, холода, ну, вот со всего, да, то есть, ну вот, по, по всем статьям. У эзотериков есть еще одна часть, которая называется сверхсознание. Значит, что это такое? Ну, там мы в названиях в этих там гуляем, у кого-то оно так называется, у кого-то так называется. Да? Значит, сверхсознание, я даже слышала термин у психологов, который там, ну, другой имеет в виду. Ну, в общем, в любом случае, с эзотерической точки зрения есть еще третья часть. И эта третья часть находится на территории высшего я. Мы с вами систему семи тел еще пока не проходили. Ну, вот сейчас ее точно не вовремя проходить. Ну, мы очень далеко идем, а мне все-таки надо, да, там успеть вам додать материал того, как мы расстанемся. По факту получается, да, что вот некая наша ментальная часть может, то есть находится в коммуникации с высшим я. И там содержатся в том числе записи, например, прошлых жизней, понимаете, там записи, там миссии и прочее, просто это более глубокие слои. Вот если психологическое подсознание или бессознательное начинается с момента, грубо говоря, зачатия практически, ну когда да, там формируется ментальная картина мира, но ну, это очень глубокие слои. Дальше после этого менее глубокие слои это уже после рождения да, там ребенка, ну и так далее, да, что все это все записывается и эм, делается. То, соответственно, получается, что если мы говорим об эзотерической части, что также в принципе в ум со стороны высшего Я протекает ну, как, ну, ради, ну, из необходимости, как инструмент, эм, вот эта информация из высшего Я про миссию, соответственно, да, про задачи на эту жизнь, про жизненные ценности, про, соответственно, там карму, да, вот про прошлые жизни. То есть это тоже содержится на территории ума, просто очень глубокое. До нее надо дойти. Улавливаете, нет? И, соответственно, вот к чему я вот эту вот тройную, да, там расписание вам делаю. Значит, к тому, что на момент, когда вы входите в состояние транса, в это время появляется вот такой канал прекрасный. Вот зачем психологи в состоянии транса вводят? Можно с сознательного уровня в это время по этому каналу пройти в бессознательное. И с ним там покоммуницировать на понятном ему языке. Ну, например, на языке образов. Ну, например, да, соответственно, вот есть там, предположим, у вас проблема. Ну, вот не знаю там... У Марины есть проблема, да. И, значит, прекрасная Марина благополучно входит в состояние транса, и я ее, значит, вожу, вожу, вожу, вожу, там по каким-то коридорам, и вот там, значит, дверь, на которой надпись, там, проблема. И ну, вот, значит, Марина входит мысленно, да, там, соответственно, в этом состоянии транса, в эту комнату, видит в этой комнате что-то, что-то ей не нравится, я ее прошу изменить то, что ей хочется изменить. Она это изменяет, дальше после этого она выходит, и я прошу ее написать, там, например, собственной рукой на этой двери надписи решения. Вот, да, и таким образом ввожу ее из транса. Вот бессознательному вот такой язык понятен. Понятно, да, то есть проассоциировать проблему, соответственно, да, там, соответственно, с комнатой, да, там объекты, э, само бессознательно решит, с чем там ассоциируется, можно у него даже не спрашивать, что оно там имело в виду. Да, и она таким образом что-то поделав внутри себя, правда, но получает некое облегчение. Это понятно, нет? Вот, и, соответственно, получается, что э, вот эта работа психологического порядка Но при этом психологи, например, не учитывают, ну, им не положено, потому что они про науку, что, соответственно, в момент вот возникновения вот этого канала, канал на самом деле идет глубже. Он не заканчивается на подсознании. Он проходит и вот в это сверхсознание, то есть на ту территорию, где содержится информация высшего «я». Это понятно? Нет? И весь вопрос просто в том, как глубоко ты погружаешь. Вот Грофт, например, прекрасный, Уже доходил вот до этого еще более глубокого колодца. Ну, Грофт это такой прекрасный психолог, который Станислав, Станислав точно, который, соответственно, темнее продолжает признавать эзотерику. Вы со мной нет. Угу. Иначе говоря, польза состояния транса, в том числе еще и хороша тем, ну вот и медитация, например, что в это время вы даете возможность вашему высшему я покоммуницировать коммуницировать с вашим бессознательным и вложить в него определенные программы, вы понимаете, нет? Вот, например, в чем разница между директивным гипнозом и Эриксонским гипнозом? Директивный гипноз это когда сам гипнотизер вводит твою бессознательное то, что он посчитал из твоей заявки, из своих слов, как то, что тебе будет полезно, вы понимаете, нет? Вот, да. А в свою очередь В том случае, если мы говорим об эриксонском гипнозе, не директивном, более мягком, там наоборот, как раз речь должна быть максимально обтекаема и задача эриксонского гипнотизера просто чуть-чуть подтолкнуть к вопросу, который сам себе человек задает, предоставив ему бессознательному, мудрому, по мнению эриксонских гипнотизеров, самому решить, что здесь нужно сделать. Понимаете? Да Может не надо эту проблему решать, может это задача, Понимаете, да, и она не про решение, например, в данной ситуации, а про то, чтобы понять, что такие задачи тоже бывают. Согласны? Нет, что иногда действительно. Там, например, я сколько раз замечала, что что-то, что мне кажется, как проблема, на самом деле решению не подлежит. Это просто сообщение, дорогая. Бывает и так. Понимаете, да, там, я не знаю, вот там прицепилась ко мне там пьяная соседка и благополучно хочет, чтобы, я не знаю, все время ее выслушивала. Ну вот, да, это не проблема, это даже не задача. Это сообщение о том, что бывает и так, дорогуша. Ну, например. Ну, правда. Там, соответственно, я не знаю, как вам, но вот я, например, как любой овен, в глубине души уверена, что все вокруг овны просто одни выпендриваются больше других. Вот. И в связи с этим, как вы понимаете, для меня, например, что человек другой, это не задача и не проблема. Это просто повод для того, чтобы понять, что люди бывают разные. Понимаете, да? Поэтому не надо решать. Окей. Значит, иначе говоря, эриксонский гипноз, почему он работает? Потому что он дает возможность, грубо говоря, вмешаться в Высшему Я в процесс, который происходит в нашем же бессознательном. Вы еще со мной? Отлично. Вот сам по себе отшельник – это yes. состояние когда ваш прекрасный компьютер, бортовой, подключен к интернету. На современном компьютере пробовали чем-нибудь из интернета качать. Вот если он мультисовременный, наверное, вы ничего не заметите. Но у меня компьютер средней степени современности. В связи с этим, когда он что-нибудь качает из интернета, у него нет-нет до часики. Отшельник. Это состояние, когда твое высшее Я коммуницирует с твоим бессознательным, без твоего запроса, понятно, нет? А потому что время пришло, и накачивает туда дополнительные программы, которые поставят тебе новый этап на новом периоде жизни. Апгрейд. Но апгрейд не в смысле, может быть, улучшение здесь, да, а просто смена задач. Обдит. Как А, пожалуйста, уловите. Иначе говоря, процесс отшельника это процесс, когда ты находишься в вынужденном трансе. Потому что на открытии вот этого канала высшая я, подсознание, сознание, сказать сознание не участвует. Вот на открытии этого канала уходят все твои ресурсы. Это понятно? Нет. То есть в это время происходит, тебя прокачивают. Тебя могут прокачивать в какой-то области жизни. Например, в отношениях с родителями могут тебя прокачивать. Остальные области сидят себе нормально, тихохонько Могут. В этом случае отшельник у тебя, грубо говоря, локальный. Только у родителей включится, или в разговорах с родителями, понимаете, или когда ты пытаешься об этом думать, чем похоже на четверка мечей, к слову сказать. Они, в общем, такие дружные, друг друга любящие карты. Иногда четверка мечей появляется из-за того, что у тебя отшельник. Поэтому сейчас ничего не вовремя. Может быть тема отшельника, процесс переоценки жизненных ценностей на конкретное отношение с этим мужчиной или с этой женщиной. Может. Именно с этой работой. может. Про отношения вообще может. Понятно, да? И может он быть, да, вот такой высшей степени массивности. Это когда вообще про тебя. Кто я? О чем я? Эти вопросы не задаются в это время. Потому что процесс никак не запускается сознанием. Процесс запускается высшим я. Пора пришла, и тебе качают новые программы. Долго могут качать. Но я видела даже по 3 месяца иногда. Чем дольше качается, чаще всего, тем значительнее апдейт. Вот, это понятно, нет? То есть, соответственно, да, просто программы бывают, то есть более короткие программы, медленнее, ну быстрее доход, ну вот закачиваются и уже не нужен ресурс. Соответственно, да, более долгие программы благополучно дольше заканчиваются, ясно? Иначе говоря, чем себе можно помочь во время отшельника? Скажите мне. Медитация. Зачем? Ну, ну, канал расширить. расширить, он уже закачался, он быстрее. Я думаю, поспать. Расслабиться. Поспать, расслабиться. Послать друзей. Послать друзей, они пойдут? Ехать на дачу. Иначе говоря, главное, чем вы можете помочь отшельнику – это оставить все, как есть. Понятно, да? Он справится сам на самом деле, понимаете, да? То все, есть что есть? надо, чтобы ты не мешал этому процессу внутри себя. Что? Отшельник – это всегда вынужденное, да? то есть для тебя это не зависит? Никак не да. зависит. Вообще. Открыть канал по чтобы быстрее. Ты знаешь, он оптимален. Понимаешь, то есть в данной ситуации ты находишься да, в абсолютно оптимальном состоянии. Вот ровно столько, сколько ему надо, ты просто имей в виду, да, что есть еще некая скорость усвоения твоим же собственным бессознательным информацией. Понимаешь, да, там же очень много вот моментов. То есть вот здесь сознание специально отключается для того, чтобы ты туда не лез. Помните анекдот про программиста, когда к нему сын подходит, говорит, папа, а почему солнце каждый раз? восходит на востоке, а заходит на западе. Вот его спрашивают, каждый раз, он говорит, да, каждый раз. Но главное ничего не трогать. <реш> понимаете, да, вот здесь с отшельником та же самая фигня. Главное, да, не лезьте туда, вас просто, понимаете, перекроют. Вот ты пойдешь, вот сколько раз я под отшельником пыталась войти в состояние медитации, Иван, ты не представляешь, знаешь, чем закончил? Я засыпала. При том, что в обычном состоянии я бодрствую во время медитации легко. Понимаете? Нет, здесь, в общем, как-то я забываю, потому что я собиралась пойти в медитацию. А вот их, если я все-таки об этом не забыла, а все-таки в нее села, я под ней засну. Что? Новички, вот в йоге там, да, когда начинают, обычно там шавасаны и все на То есть, в принципе, это карта перезагрузки. Да, это карта перезагрузки. Каковы будут последствия? Последствия уже будут позже. Отшельника на самом отшельнике в этих последствий не увидите. Вот сама карта отшельника это карта процесса. Последствия, соответственно, да, никаким конкретным арканом вам не описаны. Это будет быстрее всего группа разных, да, там, ну, и еще зависит от того, соответственно, от реакции самого человека. Как это будет выглядеть? Значит, Дело все в том, что вообще сами по себе жизненные ценности, да, вот то, какой ты, ради чего ты живешь, по каким правилам, по каким принципам, правила игры, что для тебя допустимо, что недопустимо, вот это меняется. А они очень сильно, вот эти жизненные ценности, вот это тело жизненных ценностей, связано с астральным телом, с эмоциональным. Что вы, как это выглядит после отшельника? После отшельника ты обнаруживаешь, что ты потерял себя. Раньше вот это мне нравилось, сейчас либо оставляет равнодушным, либо раздражает, либо, вы удивитесь, продолжает нравиться. Понимаете, нет? То есть ты не знаешь своих реакций, ты вот начинаешь себя изучать, как терра земля неизвестная. Понимаете, да? Может тот же самый человек приехать, который для тебя всегда был умником, ты сидишь, общаешься с ним и понимаешь, что ты из него вырос. Понимаете, да? И то, что раньше тобой воспринималось как какие-то, ну не знаю, перлы, в данной ситуации звучит как детский лепет. Понимаете, да? То, что раньше тебе вот это включало, вот любимый фильм какой-то, ставишь себе, думаешь, ну, сейчас все прокатит. Mm -hmm. Понимаете, то есть у тебя сменили начинку. А ты как своей начинкой знакомишься? Как ты думаешь? Ты коммуницируешь со внешними обстоятельствами? И начинка как-то от этого реагирует, коммуницируешь с тем же самым, начинка реагирует по-другому совсем. Кошмар какой-то, понимаете, нет? То есть вот раньше меня устраивало, а тут я не могу понять. Вот у нас небольшая перезагрузка возникает, когда после отпуска домой возвращается, не обращали внимания? Но это не с отшельником связано в данной ситуации, а просто с тем, что ты изменился и, возвращаясь в, новую, в старую среду, Ты вдруг неожиданно начинаешь опять видеть то, чего уже, соответственно, глаз замыленный и не видел все это время. Понятно. А здесь получается, да? Ну вот я зачем привела пример, чтобы было, ну вот понятно, да, как это вдруг неожиданно заново начинать, ау, относиться к чему-то старому и давно известному. Вот вплоть до того, что духи могут начать пахнуть неприятно любимые старые. Да, да, да, да. Но вот здесь просто про то, да, что ты опять это начинаешь видеть. Здесь то, что раньше проходило автоматически и тебя по большому счету, да, там никак не включало, в данной ситуации, да, уже никак не автоматически проходит. Ты на это обращаешь внимание. Ты себя удивляешь, и тебе так некомфортно. Знаете почему? Потому что это все призывает тебя к тому, чтобы изменить свою жизнь. Поэтому... Через какое-то время люди, по мере того, как взрослеют, а я думаю, что здесь у меня в группе в основном уже взрослые люди, они начинают, когда только начинает отшельник жопой чувствовать, чем это закончится. Понимаете, да, и в результате этого мы начинаем этой перезагрузки отшельника бояться. Потому что в результате может случиться даже экзистенциальный кризис, даже если вы не знаете, как это называется. Это, знаете, вот такой кризис жанра, когда ты понимаешь, что вообще не знаешь, куда ты живешь. Понимаете, да, когда старые цели просто отменились. Понимаете, да, когда старые ориентиры перестали ориентировать. Понимаете, да, то есть вот карту личности своей практически выбрасываешь на помойку и создаешь себя заново. Что может быть некомфортнее? Понимаете, да? То есть жила, не знаю, да, там одна, наслаждалась этим одиночеством и свободой. Прошел отшельник. Понимаешь, ходишь, подумай, понимаешь, что не можешь себе найти место. Неудобненько. Согласны, нет? Вот у меня вот после, например, последнего затяжного отшельника, муж говорит, что у меня где-то он месяца два был, Но вот, но я при этом функционирую, в общем-то, когда у меня ошели, правда, не так энергетично, как обычно, но тем не менее. У меня после этого действительно я для себя поняла четко и внятно, что я сделала все, что я могла сделать. Вот, что я закончила. Вот, и было очень специфично, да, то есть это было такое внутреннее ощущение. Вот, да, ну и, конечно, это очень неудобно, ну вот, да, там чувствовать себя бесцельной. Вот, то есть. Обнаруживаешь что-то в себе да, и как ты дальше с этим живешь. В связи с этим, соответственно, когда начинается отшельник, имея память о том, как тебе тогда это дорого далось, на всякий случай пытаешься отшельника перевернуть. Что такое перевернуть отшельника? Это встряхнуться. Поехать куда-то, резко тусить, понимаете, начать зачем-то вдруг неожиданно. Знаете, вот эм, было у вас такое, когда какой-то человек вдруг просит побудь со мной. Не уходи, не могу оставаться один, не могу оставаться одна, поговори о чем-нибудь. Да, это вот такой вот хел под названием, блядь, меня засасывает отшельник. Можно я отвлекусь, можно я не дам ему пройти по этой пустыне, Ну и с нами такое бывает, понимаете, да, когда вдруг неожиданно совершенно нас начинает вот, знаете, вот почти невротически мотать. Понимаете, да, когда вдруг совершенно неожиданно человек категорически не хочет оставаться наедине с собой. К слову сказать, в общем-то, перевернутая Отшельник, карта оборотная. А. А. Я поняла. Значит, карта оборотная, это значит, что он все равно из перевернутого превратится в прямого. Ну, тут, в общем-то, может помочь физическое тело. Знаете ли, повышенная температура очень способствует. Вот, да, у меня, например, регулярно на отшельника голос пропадал раньше. А работаешь же вся голосом. гадать голосом, урок рассказывать голосом. Ну и все, сидишь дома. вариант какие. Вот, соответственно, да, ну кто-то там, я не знаю, ничего не ломает, уж прям совсем к себе некорректный. Вот, да, или там, соответственно, вдруг неожиданно поехать на дачу к друзьям, и вдруг все уехали на полчасика, а вернулись завтра. Понимаете, да, или там, соответственно, с кем-то поссорилась, уезжать сейчас чувствуешь, что не надо, идешь в верхнюю комнату и отшельничаешь. Понятно, нет? То есть обстоятельства жизни все-таки заставят, вынудят пережить это состояние. В крайнем случае будешь сидеть как идиот, напившись, не знаю, там, с бутылки пива, моргать стеклянными глазами и понимаешь, что ты все равно в отшельнике. Несмотря на то, что вокруг тусовка. Понимаете, да? То есть вот здесь вот все равно тебя, грубо говоря, там поставят вот в это положение, да, когда, соответственно, ну вот эта, эта энергия в тебя прикачивается. Так понятно, нет? Перевернутый отшельник сопротивление прямому, истерическое, из-за страха потери себя, из-за страха перемен так понятнее клиенту. Если это в отношениях боишься, что взглянешь после отшельника на него, на нее другими глазами, и кажется, какое-то у тебя есть подспудное ощущение, Знаете, это вот как в том анекдоте, опять же, да, по поводу Герасима, который, соответственно, плывет в лодке с Муму, -му, и Муму -му ему говорит, Герасим, по-моему, ты что-то не договариваешь. Вот, вот здесь вот, видимо, вот такое же у тебя внутреннее состояние, да, вот такое, знаете, возникает какое-то подспудное ощущение, что не зря, кажется, отшельник на наши отношения пришел. Кажется, это чем-то кончится. Вот, и чувствуешь, что как-то не к добру. Понятно? Хорошо, значит, мы ну к вот клиенту говорим о том, что страх переменный, и в связи с этим, соответственно, да, получается, что вот попытка спрыгнуть вот с этого засасывающего да, там, поезда, да, из вот этого состояния, да, погружения внутрь себя глубинное. На самом деле, ну, бесполезно, тебя всем в общем, заставит это принять. Вот, отшельник, как я уже сказала, карта оборотная, если она не цикличная. А что такое цикличная карта? Об этом будем говорить на смерти. Это 13-й аркан, нам до нее еще долго. Так что поживем пока. Вот, значит, теперь у отшельника есть частный аспект, который абсолютно, ну, понятно, что вписывается в основное значение карты. Частный аспект данной ситуации звучит о прошлой жизни, влияние прошлых жизней. Иначе говоря, там, например, в чем высший смысл, то пути пересеклись, смотрим, например, да, а, это прошлая жизненная связь, соответственно, да, в том случае, если в чем высшая причина того, что со мной то-то и то-то, из-за кармы прошлых жизней, понятно, да, то есть, соответственно, вот именно а, вот отшельник сам по себе является эгрегором-покровителем ПЖ, ну, прошлых жизней. В связи с этим, вот те, которые к Андрею ходили на пЖшки. Они, в общем, ходили именно через фигуру отшельника, прямо на первом уроке просили благословения дать возможность увидеть себе прошлые жизни, потому что механизм работает тот же самый. Я бы сказала, что просмотр своих прошлых воплощений привлекает отшельника и может включить процесс переоценки, можно ли сознательно вызвать отшельника, можно сознательно посмотреть прошлые жизни. Это не гарантирует, что отшельник запустится, но шансы есть. И в свою очередь, каждый раз, когда выходит отшельник, даже в том случае, если вообще ни о чем у тебя, как тебе каждая ситуация, да, вообще не про прошлые жизни. Тем не менее, под отшельником лучше всего смотреть ПЖ прошлой жизни. Потому что канал все равно уже открыт. Почему бы им не воспользоваться? Вот таким образом. Карта понятно? Прекрасно. Значит, ну вы же понимаете, да, что вы попали. На пятницу, субботу и воскресенье. Значит, все эти прекрасные дни пройдут у вас под отшельником. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, Но, к слову сказать, на колесе фортуны вы бы больше попали. Вот, Поэтому, соответственно, лучше я бы сказала, что все-таки более-менее корректное отшельник. Потому что колесо фортуны берет за макушку и выдергивает на новый уровень. Вот, причем негуманно. Не спрашивает, удобно ли тебе. Вот, все, на сегодня мы Финиталя Кумедиа, да, закончили. Соответственно, чуть раньше сегодня получилось. Я надеюсь, вы меня отпустите. Вот, тем более я, в общем, все, что могла, сказала. Благодарю, удачи.